Паточная улица принадлежала к числу тех мест, которые обычно колонизировали гномы. Она ограничилась наименее приятными частями города, но все таки не относилась к ним. Пришелец немедленно замечал приметы гномьего быта. Многочисленные окошки свидетельствовали о том, что двухэтажный дом превратили в трёхэтажный, без наращивания его высоту. Множество маленьких пони были запряжены в крошечные тележки. И, разумеется, уйма человечков малоросликов с бородами и в шлемах, что также наводило на мысль. Гномы всегда копают. Это гном её образ жизни. Здесь, подальше от реки, они добирались до подвального уровня, не рискуя оказаться по шею в воде. Тем утром они толпились повсюду. Они не то, чтобы злились, насколько мог распознать Ваимс, поскольку открытая взгляду область между бровями и усами занимала всего несколько дюймов. Но он не привык видеть гномов просто стоящими на улице. Они обычно занимались тем, что работали не покладая рук. Нет, они не злились, но беспокоились. Чтобы это понять, не нужно было видеть лиц. Гномы в целом недолюбливали газеты, относясь к газетным новостям точно так же, как любитель сочного винограда относится к изюму. Новости они получали от сородичей, горячие свежие. полные индивидуальных черточек и несомненно обрастающие в пересказе все новыми и новыми подробностями. Толпа на Паточной улице неуверенно ожидала слухов о предстоящем мятеже, но все таки она расступилась, чтобы пропустить стражу. Присутствие Детрита вызвало прилив бормотаний, но тролль рассудительно предпочел пропустить их мимо ушей. Чувствуете? спросила Анга поганишне по улице. Вы чувствуете что-нибудь под ногами? У меня не так развиты чувства, как у тебя, сержант, напомнил Ваймс. Под землей что-то непрерывно стучит, сказала Ангва. Я ощущаю, как дрожит мостовая, как будто работает насос. «Наверное, осушают подвалы, предположил Ваймс. «Не шуточное дело. Интересно, как далеко способны прорыться гномы? Ангморпарк преимущественно выстроен на Ангморпарке. Город стоял всегда. Если приглядеться повнимательнее, это была не случайная толпа. А очередь, которая вытянулась вдоль одной стороны улицы, и медленно двигалась к боковой двери дома. Гномы хотели видеть Грагов. Пожалуйста, произнесите последнее напутствие над моим отцом. Пожалуйста, посоветуйте продавать ли магазин. Пожалуйста, наставьте меня в моем ремесле. Её далеко от тех мест, где покоятся кости моих предков. Пожалуйста, помогите мне остаться гномом. В тревожные времена никто не хочет быть дргза. Строго говоря, большинство анкморпских гномов были дргза, что означало примерно не настоящий гном. Они не жили глубоко под землей, не выходили исключительно по ночам, не добывали в шахтах металлы, позволяли дочерям демонстрировать хотя бы некоторые признаки своего пола, и в ряде церемоний допускали небольшие небрежности. Но в воздухе витал запах Кумской долины, неподходящее время, чтобы быть почти гномом. Поэтому гномы прислушивались к грагам. Граги наставляли их на путь истинный. До сих пор Ваимс с этим мирился. До сих пор, впрочем, городские граги не одобряли убийств. Ваймсу нравились гномы, из них получались надежные офицеры. Вдобавок гномы по природе отличались законопослушностью, по крайней мере, в трезвом виде, но теперь все не наблюдали за ним. Он буквально ощущал на себе их взгляды. Разумеется, испокон веков жители Ангморпарка охотнее всего торчали на улице, наблюдая за прохожими. Ангморпарк был мировым экспортером пронизывающих взглядов. Но сегодняшние взгляды казались Ваимсу не такими, как обычно. Улица стала, если не враждебной, то чуждой. И все таки это была Анкморпорская улица. Разве Ваим смог превратиться в чужака в родном городе? Может быть, я все таки зря привел тролля, подумал он. Но к чему мы так придем? Выбери себе стражника из списка. Двое гномов несли караул возле дома Бедролома. Они были вооружены серьезнее среднестатистического гнома, насколько такое возможно, но главным образом толпу усмиряли их черные кожаные пояса. Эти пояса говорили всякому посвященному, что их обладатели служат глубинным гномом, и следовательно, на них распространяется волшебство и харизма, которыми обладают граги, в отличие от рядового гнома, погрязшего в пороках. Гномы смотрели на Ваймса, как испокон веков смотрит охрана. Этот взгляд говорит примерно следующее: считай, что ты уже труп. Между тобой и смертью стоит только мое долготерпение. Но Ваимс не дрогнул. Свидетели ему все пять преисподних. Он и сам достаточно часто прибегал к этому приему. Он ответил равнодушным взглядом человека, который попросту не замечает никаких охранников. "Командор Ваимс, городская стража", объявил он, показывая значок. "Мне нужно немедленно видеть Грага Бедролома". Он никого не принимает, сказал один из стражников. Ага, то есть он мертв?» — уточнил Ваймс. Он почувствовал ответ, Излишним был даже чуть заметный кивок ангвы. Гномы боялись этого вопроса, так что даже вспотели. К Кужасуиз изумлению караульных и отчасти к удивлению самого Ваимса, он присел на ступеньку между ними и вытащил из кармана пачку дешевых сигарет. Вам я не предлагаю, парни, потому что знаю, что на посту курить не разрешается. Добродушно сказал он: "Лично я своим парням не разрешаю. Сейчас я курю исключительно потому, что никто мне не запретит. Ха-ха". Ваимс выпустил струйку синего дыма. Итак, я, как вам известно, глава городской стражи. Так гномы, глядя перед собой, чуть заметно кивнули. "Прекрасно", сказал Ваимс. "А значит, вы вы оба препятствуете мне в исполнении моих обязанностей". О, сколько вариантов разум открывается передо мной. В данный момент, например, я подумываю о том, чтобы вызвать констебля Дорфла. Он голем. Поверьте, ему-то никто не воспрепятствует. Вы несколько недель будете выметать щепочки, в которые превратится ваша дверь. И я бы на вашем месте не становился у него на пути. Он будет действовать строго по закону. То есть, если кто-нибудь затеет драку, начнется самое интересное. Я вам это говорю потому только, что сам немало прослужил стражником. Иногда сурового вида достаточно, но в некоторых случаях, и я полагаю, что сейчас именно такой случай, самым разумным решением будет сходить внутрь и спросить, что вам делать дальше. Мы не можем бросить пост, сказал один из гномов. Не беспокойся, Вайн встал. Я за тебя посторожу. Нельзя! Вайн нагнулся к уху охранника. Я командор стражи, прошипел он. «Все дружелюбие как рукой сняло. Воимс указал на булыжники мостовой. Это моя улица. Я могу стоять где захочу. Ты стоишь на моей улице. Это общественное место. Иными словами, есть десяток поводов, по которым я могу арестовать тебя сию же секунду. Да, у меня несомненно будут неприятности, но ты в любом случае окажешься в самом эпицентре. И я тебе скажу как стражник стражнику, лучше бери ноги в руки. и... Избегай доложизь кому-нибудь повыше, в смысле подальше по служебной лестнице. Ясно? Увидев встревоженные глаза, смотревшие на него в щелочку между кустистыми бровями и роскошными усами, ваим заметил скрытые знаки, которые уже научился распознавать, и добавил: "Ступайте, мисс". Гном застучал в дверь, щеколда отодвинулась, послышался шепот. Дверь открылась, и гном поспешно шмыгнул внутрь. Дверь закрылась. Ваймс развернулся, встал на пороге и вытянулся по стойке смирно, чуть эффектнее необходимого. Кое-где прокатился смех. Жители Анкморпарка, даже гномы, всегда не прочь посмотреть, что будет дальше. Оставшийся стражник прошипел. "Нам запрещено курить на посту!" "Ох, прости", сказал Ваймс, вынул сигару и сунул ее за ухо. Вновь послышались смешки. "Пускай смеются", сказал себе Ваймс. "По крайней мере, они ничем не швыряются". Солнце припекало, толпа не думала расходиться. Сержант Ангва с подчеркнуто равнодушным видом смотрела на небо. Детрит перешел в состояние абсолютной каменной неподвижности, характерное для тролля, которому нечем заняться. Только кольцедел явно нервничал. Возможно, подумал Ваймс, — здесь и сейчас не лучшее время и место для гнома со значком. Но чего же? В последние несколько недель мы только тем и занимались, что мешали двум толпам идиотов перебить друг друга. А теперь еще сэр Джошуа! Это будет стоить ему головомойки, признал Ва임с. Сибилла, впрочем, никогда не кричала, когда отчитывала мужа. Она всего лишь говорила печальным тоном, что было намного хуже. Проклятый семейный портрет представлял огромную проблему для него, как оказалось, требовалась масса сеансов. Но портреты были традицией в семье Сибиллы и точка. Поколение за поколением портрет более или менее оставался неизменным. Счастливая семья на фоне бесконечных акров пейзажа. Прежде Ва임с не мог похвалиться акрами, разве что больными икрами, но женившись на Сибилле Овниц, он заодно стал владельцем Кранделла, огромного красивого загородного поместья. Ва임с его еще даже не видел. Он ничего не имел против сельской местности, если та находилась подальше и не вторгалась в его жизненный уклад, но предпочитал булыжную мостовую под ногами. Ваймса, в общем, не волновало, нарисуют его в обличии сельского землевладельца или нет. До сих пор поводы, позволявшие отсутствовать на бесконечных сеансах, были довольно вескими, но все таки он едва избегал столкновения. Время шло, толпа частично разбрелась. Ваймс не двигался с места, даже когда услышал, как Щелколда на мгновение отодвинулась и тут же скользнула обратно. Они надеялись его пересидеть. День герой, день день день герой. Лаемцы не опуская глаз, уставился столь типичным достражником взглядом, устремленным за тысячу миль в пространство. Он вытащил из кармана бесс-органайзер и поднес к губам. "Я помню, что выключил тебя!" прорычал он. "Я включаюсь, если есть страшное дело", напомнил бесенок. "И как тебя заткнуть?" "Необходимая комбинация слов указана в инструкции. Веди своё имя", хладнокровно ответил бесенок. Где проклятая инструкция? Ты её выбросил, сказал Бесенок с упреком. Ты всегда выбрасываешь инструкцию, поэтому ты неправильно вводишь команды. Поэтому я вчера не пошел и не сунул голову утки в зад. Через полчаса у тебя назначена встреча с патрицием Бединари. Я занят, пробормотал Ваймс. Хочешь, чтобы я снова тебе напомнил через 10 минут? Скажи на милость. Что конкретно в словах иди и засунь голову утки взад тебе непонятно. Поинтересовался Ваймс и убрал органайзер обратно в карман. Итак, полчаса времени вполне достаточно. Действовать придется решительно. Но он видел, как гномы смотрели на Детрита. Слухи сильнодействующий яд. Едва он шагнул вперед, намереваясь вызвать констебля Дорфла и решать проблемы, которые неизбежно возникнут вслед за вторжением в дом в Грага, дверь у него за спиной открылась. Командор Ваймс, войдите. На пороге стоял гном. Ваимс едва различил его в силуэт в темноте. И тут он впервые заметил знак, нарисованный мелом на стене над дверью: кружок, перечеркнутый горизонтальной линией. Со мной пойдет сержант Ангова, сказал он. Меловой знак почему-то слегка беспокоил Ваймса. Это было хозяйское клеймо, гораздо более выразительнее, чем, например, маленькая табличка с надписью Монплезир. Тролль останется снаружи, спокойно произнес гном. Сержант Детрит будет стоять на страже вместе с констеблем кольцеделом, распорядился Ваймс. Перефраз прошел незамеченным, и командор заподозрил, что возня с железом похоже, сделала его собеседника железобетонно непроницаемым для иронии. Дверь приоткрылась чуть шире, и Ваимс вошел. Коридор пустовал, не считая нескольких поставленных друг на друга ящиков. Пахло чем? Едой. старым нежилым домом, запертыми комнатами, чердаком. Весь этот дом сплошной чердак, подумал Ваимс. Доносившееся снизу тук-тук здесь было особенно ощутимо. Звук напоминал биение сердца. "Сюда, пожалуйста", сказал гном, вводя Ваимса и Ангу в боковую комнату. Опять-таки мебель состояла только из деревянных ящиков. Там и сям валялись источенные работой лопаты. Мы не часто отрываемся от работы. Пожалуйста, проявите терпение. Попросил Гном и Пять вышел из комнаты. Ключ щелкнул в замке. Ваимс сел на ящик. Очень вежливо заметила Ангва. Ваимс поднес руку к уху и ткнул пальцем, указывая на сырую, покрытую пятнами штукатурку. Ангва кивнула, беззвучно произнесла «труп» и указала вниз. "Уверена?" спросил Ваймс. Ангва постучала себя по носу. "Чутьём вер Вольфа не поспоришь". Воим прислонился к ящику побольше, достаточно удобному для человека, который научился спать, привалившись к любой подходящей поверхности. Штукатурка на противоположной стене была потрескавшаяся, зеленая от сырости, увешанная старой пыльной паутиной. Кто-то, впрочем, так глубоко нацарапал на ней некий знак, что местами она отлетела. Это тоже был кружок, на сей раз двумя диагональными линиями поперек. В знаке ощущалось некое волнение. Отнюдь не то, чего ожидаешь от гномов. Отлично держитесь, сэр», — сказала Ангва. Вы, конечно, поняли, что это намеренная неучтивость. Грубость не противозаконна, сержант. Ваимс надвинул шлем на глаза и уселся поудобнее. Вот мелкие сукины дети, вздумали валять дурака, думают меня разозлить, да, скрыть все от стражи. Ванкмор Паркин нет запретных территорий. И уж я позабочусь, чтобы они это поняли. О да. В городе в последнее время становилось все больше и больше глубинных гномов. Хотя они редко выходили за пределы гномьих кварталов, в любом случае сами они не показывались на глаза. Прохожие видели только пыльные черные носилки, которые тащили через толпу четверо обычных гномов. В занавесях носилок не было отверстий, решительно ничего в внешнем мире не могло заинтересовать глубинного гнома. Городские гномы относились к ним с благоговением и одновременно столикой толикой смущения. как К уважаемому, но слегка взвинтому по фазе родственнику, потому что в голове у каждого городского гнома звучал тихий голос, который говорил: "Ты должен жить в шахте, ты должен работать в горах, ты должен остерегаться дневного света, ты должен быть настоящим гномом. Иными словами, тебе нельзя работать на красильной фабрике твоего дядюшки на улице Сестричек Долли. Ну, а раз ты там все таки работаешь, то по крайней мере, попытайся мыслить как настоящий гном". В том числе это значит, что тобой должен руководить Грак, самый настоящий гном, который живет в пещере глубоко под землей, и никогда не видит солнца. Где-то там, в темноте, обитает подлинная гномья суть. Глубинные гномы постигли ее, и они могут направить тебя на путь истинный. Вальф не возражал. Гномья премудрость по части здравого смысла не уступала человеческим верованиям, и большинство гномов были образцовыми гражданами, хоть и в масштабе один к 3. Но с честь убийства внутрисемейным делом со стражей такое не пройдет. Через 10 минут дверь отперли и вошел еще один гном. Типичный городской гном с точки зрения Ваимса, но в добавлении к шлему, кожаной куртке, кольчуге, боевому топору и рабочей кирке, он еще держал шипастую дубину. На нем тоже был черный пояс. Гном казался встревоженным. Командор Ваимс: "У меня просто нет слов". Прошу прощения за то, как с вами обошлись. Да уж, Вслухваем сказал: "Кто вы такой?" Опять-таки, прошу прощения. Меня зовут Мудрошлем. Я, скажем так, дневное лицо Грага Бедролома. Я занимаюсь делами, которые требуют появления на поверхности. Пожалуйста, пройдите в мой кабинет. Он зарысил прочь, предоставив Ваймсу и Анви следовать за ним. Кабинет находился внизу, в каменном подвале. Он выглядел довольно уютно. Мешки и ящики были свалены у одной стены. В пещерах в конце концов мало еды. Простая жизнь глубинных гномов текла гладко благодаря довольно непростым усилиям множества обитателей поверхности. Мудрошлем мало чем отличался от слуги, для которого главное удостовериться, что хозяева сыты, хотя, вероятно, он и полагал, что выполняет куда более важные обязанности. За занавеской в углу, скорее всего, пряталась кровать. Гномы не приучены к роскоши. Стол был завален бумагами. Рядом на маленьком столике лежала восьмиугольная игральная доска, уставленная маленькими фигурками. Вайн вздохнул. Он ненавидел настольные игры. По сравнению с ними реальный мир выглядел таким незатейливым. "Вы играете, командор?» – спросил Мудрошлем с ненасытным выражением подлинного энтузиаста. Вайм знал таких. Выкажи интерес из вежливости, и застрянешь на весь вечер. По трице играет, а я никогда не увлекался, сказал Ваймс. Сноска. Ваимсу никогда не давались игры сложнее дарца, особенно его раздражали шахматы. Ваимса неизменно злила, что одни пешки тупо идут убивать других, в то время как короли прохлаждаются в сторонке, ничего не делают. Если бы только пешки объединились и, например, договорились с ладьями, то на доске за десяток ходов установилась бы республика. Конец сноски. Кстати, Мудрошлем необычная фамилия для гнома. Вы случайно не родня Мудрошлемом из сального проезда? Он всего лишь намеревался разбить лед добродушной репликой, но с тем же успехом мог непристойно выругаться. Мудрошлем потупился и забормотал: э да, но для грага, даже для новичка, все гномы его семья. Это не э, честное слово". Он замолк, и тут у него в мозгу, видимо, что-то щелкнуло. Он бодро поднял глаза: «Хотите кофе сейчас принесу". Ваймс открыл рот, чтобы отказаться, но не стал. Гномы варят хороший кофе, и из соседней комнаты уже доносился аромат. И потом тревога, которую излучал мудрошлем, наводила на мысль, что гном сегодня уже потребил немало кофеина. Если поощрить его выпить еще, хуже не будет. Ваймс нушал подчинённым: "Люди всегда волнуются в присутствии стражника, который знает свое дело, и тот, у кого нервы не в порядке, наверняка сболтнет лишнее". Пока Гнома не было, Ваимс окинул комнату взглядом и увидел слова "Энциклопедия Кумской битвы" на корешке книги, наполовину скрытой под бумагами. Снова проклятая долина на сей раз в окружении дополнительной тайны. Сибилла тоже купила экземпляр энциклопедии, как и большинство читающей публики в городе, и потащила Ваимса смотреть эту злополучную картину в Королевском музее изящных искусств. Картина с секретом Да ладно!» Каким образом, какой-то чокнутый молодой художник сто лет назад узнал тайну битвы, случившуюся за тысячу лет до его рождения. По словам Сивиллы в энциклопедии говорилось, что плут нашел на поле боя некий предмет, который оказался зачарованным. Голоса внушили художнику, что он цыпленок, ну или типа того. Гном принес кофе, немного разлив на стол, потому что руки у него дрожали. Ваим сказал: "Я должен видеть Грага Бедролома, сэр". Э, прошу прощения, но это невозможно. Ответ прозвучал ровно и бесстрастно, как будто гном долго тренировался, но в его глазах что-то мелькнуло, и Ваимс взглянул на забранную решеткой отдушину в стене. Ангва слегка кашлянула. Так, Та подумал Ваимс. Нас подслушивают. Мистер Мудрашлем, сказал он. У меня есть причины полагать, что на территории Ангмор совершено серьезное преступление. точнее сказать под территорией добавил он, но в любом случае в вангмор И вновь странное спокойствие выдало мудрошлема. Взгляд у него был затравленный. Очень жаль это слышать. Каким образом я могу вам помочь? Так, Та подумал Ваимс. Я, кажется, предупредил, что не играю ни в какие игры. Покажите труп, которую вы держите внизу, потребовал он. И до неприличия обрадовался испугу мудрошлема. А теперь пора надавить. Ваймс извлек значок. Вот мои полномочия, мистер Мудрашлем. Я обыщу дом, но предпочел бы сделать это с вашего позволения. Гном дрожал от страха или от волнения, а может быть, от того и другого. Вы вторгнетесь в наше помещение! Нельзя! Гном и законы!» Это Анкморпарк, повторил Ваймс. Сверху ли, снизу ли, и мой приход сюда не вторжение. Вы не шутя хотите сказать, что я не вправе обыскать подвал? А ну-ка, отведите меня к грагу бедролому, или кто там у вас главный, немедленно. И я отказываюсь выполнить вашу просьбу. Это не просьба. Вот она, наша Кумская долина в миниатюре, подумал Ваим, взглядя ему в глаза, и ни один не отступит. Мы оба думаем, что правы, но он ошибается. Какое-то движение заставило его опустить взгляд. Дрожащий палец Мудрошлема размазывал пролитый кофе, рисуя на столе кружок. Ваимс увидел, как гном провел две линии поперек круга. Командор снова взглянул в глаза Мудрошлема, полные гнева, страха и чего-то еще. А, Командор Ваимс, если не ошибаюсь. В дверях возникла новая фигура. Перед Ваимсом как будто предстал ветеринар. тот же спокойный голос, намекающий, что твое присутствие приняли к сведению и что иметь с тобой дело неизбежная, пусть и неприятная необходимость. Но этот голос, несомненно, исходил от гнома, хотя его негнущийся остроконечный черный капюшон достигал высоты среднего человеческого роста. Гном был полностью закутан, по-другому не скажешь, в черный кожаный чешучатый доспех, оставлявший лишь узкую прорезь для глаз. Если бы не спокойный властный голос, Стоявшая перед Ваимс фигура могла бы сойти за чрезмерно мрачное украшение к стражеству. "А вы?" спросил Ваимс. "Меня зовут Пламен, командуор. Мудрошлем, ступай и займись своими делами". Когда дневное лицо поспешно вышло из комнаты, Ваимс повернулся и как бы случайно провел рукой по столу, стирая липкий рисунок. "Вы тоже хотите оказать нам помощь?" поинтересовался он. "Если смогу, Ответил гном: "Пожалуйста, следуйте за мной, и лучше, если сержант не будет вас сопровождать. Почему?" "По очевидной причине", сказал Пламен. "Она не скрывает свой пол. Ну и что? Сержант Ангва уж точно не гном", возразил Ваймс. "Нельзя требовать, чтобы все подчинялись вашим правилам. Почему вы ведь требуете?" ответил гном. "Не могли бы вы вдвоем ненадолго пройти в мой кабинет и побеседовать?" «Все нормально, сэр», сказала Англа. "Наверное, это лучший вариант". Ваимс постарался расслабиться. Молчаливые стражи на улице его взбесили, а взгляд мудрешлема требовал серьезного осмысления. "Но нет", сказал он. "Вы не согласны пойти на маленькую уступку?" уточнил Пламен. "Я уже пошел на несколько больших, поверьте", ответил Ваймс. Скрытые под остроконечным капюшоном глаза несколько секунд пристально смотрели на него. Очень хорошо, сказал Пламен. Пожалуйста, следуйте за мной. Гном повернулся и открыв дверь, шагнул в маленькую квадратную комнатку. Он жестом подозвал стражников и как только они вошли, потянул за какой-то рычаг. Комнатка слегка задрожала, и стены поползли вверх. Это, начал Пламен, «Подъемник!» – закончил Ваимс. Я знаю, я видел такие, когда был у короля под горой в Убервальде. Имя словно упало в пустоту. Короля под горой здесь не уважают, сказал Пламен. А я думал, он правит всеми гномами. «Распространенное заблуждение. Однако мы уже приехали. Подъемник с легким толчком остановился. Увы, со глаза полезли на лоб. Ангкморпарк строился на Ангкморпарке, все это знали. Каменные дома стояли здесь еще ещё тысяч лет назад. Ежегодный разлив Анка приносил массу ила, поэтому город поднимался и поднимался. И чердаки становились подвалами, но даже теперь, как говорили, человек, вооруженный киркой и хорошим чувством направления, мог пересечь весь город по подвалам, прокладывая дорогу через подземные стены, разумеется, если он умел дышать жидкой грязью. Что было здесь прежде? Дворец, храм какого-то божества, которое в конце концов стёрлось из человеческой памяти. Они стояли в просторном помещении, в котором царил непроглядный мрак. Но в слабом сиянии угадывались красивые своды над головой. Странное сияние. Это вурмы, объяснил Пламен, из глубоких пещер в окрестных горах Ламедоса. Мы привезли их сюда. Здесь они быстро размножаются. Ваш ил оказался для них подходящей пищей. Они даже стали светиться ярче. Свет двигался. Он не то чтобы освещал, скорее обрисовывал контур предметов, и пол в сторону подъемника, растекаясь по великолепному потолку. Они реагируют на тепло и движение, объявил гном. Э, зачем? Пламен негромко рассмеялся. На тот случай, если вы умрете, командор. они думают, что вы крыса или небольшой олень, который провалился в их пещеру. Под землей еды мало. Каждый ваш выдох пища для вурмов. И когда наконец вы умрете, они спустятся. Wurмы очень терпеливы. Они не оставят ничего, кроме костей. Я не намерен здесь умирать, заявил Ваймс. Разумеется, пожалуйста, следуйте за мной. Пламен подвел гостей к большой круглой двери. Таких в дальнем конце зала было много, а еще несколько открытых туннелей. Насколько глубоко мы находимся? Не так уж глубоко, примерно 40 футов. Гномы хорошо копают. В 40 футах под Ангкморпорком Тогда почему мы сейчас не дышим водой, впрочем, назвать ее водой было бы незаслуженным комплиментом. Воду мы тоже хорошо умеем откачивать, к сожалению, гораздо хуже мы, кажется, умеем не впутывать в наши дела Сэмюэля Вайнса. Гном вошел в помещение поменьше, его потолок был покрыт толстым слоем сверкающих вурмов. Пламен указал на два маленьких стула. Садитесь. Не желаете ли подкрепиться? Нет, спасибо. Ответил Ваимс, осторожно опустился на стульчик. Он сидел почти подперев коленями подбородок. Пламен сел за маленький стол, сложенный из каменных плиток и к козьемлёнию, Ваимс снял капюшон, оказавшись довольно молодым и с аккуратно подстриженной бородой. Как далеко простираются ваши туннели? поинтересовался Ваймс. Я не вправе об этом говорить, спокойно ответил Пламен. То есть вы подрываете мой город? Перестаньте, командор!» Вы же были в Убервальских пещерах. Вы видели, как гномы умеют строить. Мы мастера. Не опасайтесь, что ваш дом рухнет. Но вы не просто строите подвалы. Вы прокладываете шахты. В некотором смысле мы таким образом ищем пустоты. Свободное пространство, командор. Вот что нам нужно. Да, мы копаем в поисках отверстий, хотя в процессе разработок порой находим глубоко залегающую патоку. Наверное, вам это будет небезынтересно узнать. Но так нельзя, правда? Тем не менее, мы продолжаем работать, спокойно отозвался Пламен. Вы роетесь под собственностью, которая принадлежит другим. Роются кролики, командор. Мы копаем. И да, под чужой собственностью. Как далеко вверх и вниз простирается право собственности в конце концов? Вайн взглянул на гнома. "Успокойся", подумал он. "Ты здесь ничего не поделаешь". Проблема слишком велика, пусть решает ветеринар, а ты придерживайся того, что знаешь, разбирайся с чем можешь. Я веду следствие по поводу одной внезапной смерти, сказал он. Да, грак бедролом. Ужасное несчастье, с невозмутимостью, от которой хотелось лезть на стенку, произнес Пламен. Я слышал, произошло подлое убийство. Да, это вполне справедливо сказано. То есть вы признаете?» Я так полагаю, командор, вы имеете в виду, признаю ли я, что произошло именно убийство? Да, и мы сейчас решаем проблему. Каким образом обсуждаем назначение Зоткрга? ответил Пламен, складывая руки на груди. Это буквально значит тот, кто чует, тот, кто способен найти чистую руду истины среди обманки. По-вашему говоря, нюхач. Обсуждаете? Вы еще не опечатали место преступления? Не может, отдать такой приказ, командор, Но мы и так уже знаем, что преступление совершил тролль. На лице пламена возникла презрительная насмешка, которую Ваимсу захотелось стереть. Откуда вы знаете? Были свидетели? Нет, но рядом с трупом нашли троллью дубину, ответил гном. И это все, что у вас есть? Ваим встал. Хватит с меня. Сержант Дангва, сэр, отозвалась та. Идём. Осмотрим место преступления, пока там можно найти еще хоть какие-нибудь улики. Вам нечего делать на нижнем ярусе, огрызнулся Пламен, скахивая. Как вы намерены меня удержать? А как вы намерены миновать запертые двери? А как вы намерены выяснить, кто убил Бедролома? Я же сказал, мы нашли троллю дубину. И все? Мы нашли дубину, значит, виноват тролль? С помощью этих враг вы собираетесь развязать войну в моем городе? Потому что, поверьте, когда слухи разойдутся, начнется война. Так вот, только попробуйте, и я вас арестую. И развяжете войну в своем городе, спросил Пламен. Гном и человек яростно смотрели друг на друга, затаив дыхание. На потолке над ними собирались вурмы, впитывая брызги слюны и запах гнева. Кто, кроме тролля, способен напасть на Грага? наконец сказал Пламен. Отлично, вы наконец-то начали задавать вопросы. Вам склонился через стол Если хотите получить ответы, отоприте двери. Нет, вам нельзя вниз, дежурный по доске Ваимс. Гном не смог бы вложить больше яда даже в слово детоубийца. Ваимс уставился на него. Дежурный по доске. Действительно, он был дежурным по доске в маленькой школе на углу более 45 лет тому назад. Мама настояла. Бог весть, как она добывала этот пенни. Столько стоило дневное пребывание в школе. Хотя, как правило, мадам Мало Охотно принимала плату ношенной одеждой, дровами, а главное джином. Цифры, буквы, меры и весы программа была не самая насыщенная. Ваим сходил в школу 9 месяцев, а потом улица начала давать ему более суровые уроки. Но ему действительно доверили вытирать грифельные дощечки и доску. Ох уж это головокружительное сознание собственной власти в 6 лет. Вы это отрицаете? поделился Пламен. Вы уничтожали написанные слова. Вы сами признались королю Подгорой в Убервальде. Я пошутил, ответил Ваймс. То есть вы отрицаете? Что? Нет, он был впечатлен моими титулами, и я упомянул и об этом, просто для смеха. Вы «Вы таки отрицаете свое преступление, настаивал Пламен. Какое преступление? Я вытирал доску, чтобы на ней можно было написать еще что-нибудь. Где тут преступление? И вы задумывались о том, куда отправлялись стертые вами слова, спросил Пламен. С какой стати? Это же просто меловая пыль. Пламен вздохнул и потер глаза. Тяжёлая ночка, поинтересовался Ваимс. Командор, я понимаю, что вы были юны и, наверное, не осознавали, что делали, но теперь-то вы должны понять. С нашей точки зрения вы гордитесь тем, что совершили наигнуснейшее преступление уничтожение слов. Что, что? Стереть с доски А, арбуз, это тяжкое преступление, немыслимое для настоящего гнома, подтвердил Пламен. Правда, но я пользуюсь доверием самого короля Подгорой, сказал Ваимс. Я понимаю, но здесь внизу шестеро многоуважаемых графов, командор. С их точки зрения король под горой, и подобные ему сбились с пути истинного. Пламен быстро проговорил что-то по-гномьи, слишком быстро, чтобы Ваимс успел понять, после чего перевёл Он слишком слаб, опасно либерален, мелок. Он видел свет. Пламен внимательно наблюдал за ним. Думай, насколько помнил Ваимс, король под горой и его окружение были те еще крепкие орешки, и граги считали их слюнявыми либералами. Слишком слаб? переспросил он. Да, пожалуйста, сделайте из моих слов некоторый вывод о гномах, которым я служу. Ага, подумал Ваимс, что-то тут кроется. намёк не более. Наш друг Пламен мыслитель. Когда вы говорите он видел свет, то как будто имеете в виду безодёжно испорчен, заметил он. Примерно так и есть. Мы живём в разных мирах, командор. Здесь внизу ваши метафоры теряют смысл. Увидеть свет значит ослепнуть. Разве вы не знаете, что в темноте глаза открываются шире? Отведите меня к тем, кто внизу, потребовал Ваимс. Они не станут слушать. Не станут даже смотреть на вас. Граги не имеют никаких дел с верхним миром. Они считают его дурным сном. Я не посмел рассказать им про ваши газеты, которые печатают каждый день и выбрасывают словно мусор. Граги умерли бы от ужаса. Но именно гномы изобрели печатный станок, подумал Ваймс. Несомненно, это были неправильные гномы, и я сам видел, как Шелли выбрасывает исписанную бумагу мусорную корзинку. Похоже, почти все гномы неправильные. Так что ли? В чем конкретно состоят ваши обязанности, мистер Пламен, спросил он. Я главный посредник между грагами и верхним миром, можно сказать, распорядитель. А я думал, это обязанность мудрошлема. Мудрошлема он распоряжается покупками, передает мои приказы, расплачивается с рабочими и так далее. По сути, рутинная работа, пренебрежительно ответил Пламен. Он новичок. Его обязанность делать то, что велят. От лица грагов, говорю я. От их имени вы общаетесь с дурными снами? Можно и так сказать. Они ни за что не позволят заносчивому слову убийцы стать нюхачом. Это кощунство. Они вновь яростно уставились друг на друга. И мы опять возвращаемся к Умской долине, подумал Ваймс. Они не Вы позволите? негромко перебила Ангва. Две головы повернулись к ней, два рта произнесли: "Что?" Этот нюхач, искатель правды, он обязательно должен быть гномом. Конечно, ответил Пламен. Тогда как насчет капитана Маркоу? Он гном? Мы про него знаем. Он аномалия, сказал Пламен, и его принадлежность к гном ему роду весьма сомнительна. Но большинство городских гномов признают, что Маркоу гном, возразила Ангава. И он стражник. Пламен плюхнулся обратно на стул. Для здешних гномов да, он гном. Но для грагов это неприемлемо. Нет ни одного закона, который воспрещал бы гнома быть выше шести футов росту, сэр. Граги и есть закон женщина!» — огрызнулся пламен. Они толкуют законы, которые возникли десятки тысяч лет назад. Ну, наши законы поновее будут, сказал Ваймс. Но убийство есть убийство. Слухи уже разошлись, из за вас гномы и тролли беспокоятся, и скоро закипят страсти. Вы хотите войны с троллями? Нет, с городом с обнесенными стенами местом, где существует единый незыблемый закон, его светлость ни за что не согласится. Вы не посмеете. Погляди мне в глаза, предложил Ваймс. Гномов больше, чем городских стражников, сказал Пламен, но уже без усмешки. То есть вы хотите сказать, что закон всего лишь вопрос количества? уточнил Ваймс. А я думал, вы гномы буквально поклоняетесь самой идее закона. Значит, все сводится к числам? Когда я начну вербовать добровольцев, троллей в том числе, они граждане Анкморпарка, как и я. Вы уверены, что каждый гном на вашей стороне? Я соберу армию. Вы не оставляете мне выбора. Я знаю, каковы порядки в Ломедосии и Убервальде, но здесь они другие. Один закон для всех, мистер Пламен. Вот как мы живем. Если я позволю захлопнуть дверь перед носом у закона, можно сразу распустить стражу. Ваим зашагал к двери Вы слышали мое предложение? А теперь я возвращаюсь в ярд. И подождите. Пламен не отрываясь смотрел на крышку стола и барабанил по ней пальцами. "Я здесь не самый главный", сказал он. "Позвольте мне поговорить с грагами", обещая не стирать слова. "Нет, они не станут с вами говорить. Граги не разговаривают с людьми. Они ждут внизу, им известно о вашем приходе, они испуганы. Граги не доверяют людям. Почему?" Потому что вы не гномы, ответил Пламен. Потому что вы вроде сна. Тогда пойдем вниз, предложил он. Расскажи им о ночных кошмарах и укажи на меня. Долго стояла тишина. Наконец Пламен произнес. "Хорошо, но я действую против собственной воли, учтите". "Я с радостью внесу это в протокол", сказал Ваимс. "Спасибо за помощь и сотрудничество". Пламен встал и извлек из недр связку замысловатых ключей. Вам в фотосаследить за дорогой, но это было нелегко. Повороты и развилки в темных коридорах казались одинаковыми, и под ногами не хлюпало, как далеко тянулись тюннели, и как глубоко. Где они выходили на поверхность, гномы пробивали сквозь гранит, возможно, они умели ходить и по речной тине. Впрочем, в большинстве случаев гномы не столько вели шахту, сколько расчищали место. Выносили ил, прокапывались из одного старинного сочащегося водой помещения в другое. И вода чего-то уходила. Что-то блестящее, возможно, волшебное, смутно виднелось в темных коридорах. Когда они проходили мимо, слышалось странное пение. Ваимс дал некоторое выражение на гномьем, например, топор моей тетки тебе в голову, но это пение не походило ни на что знакомое. Оно больше напоминало короткие слова, произносимые очень-очень быстро. С каждым новым поворотом его гнев возрастал. Их водят кругами, так ведь Исключительно издевки ради пламен Шагал впереди, предоставив Ваимсу врести на ощупь и периодически стукаться головой. Гнев так и бурлил. «Все это просто дурацкие отговорки. Гномов не волнует закон Ваймс – верхний мир. Они копают под городом и не повинуются нашим правилам. Чёрт возьми, Пламен сам признал, что совершилось убийство. Так почему же я терплю эту проклятую комедию? Он миновал еще один туннель, на сей раз приколоченный поперёк входа доской. Ваймс выхватил меч, крикнул: "А здесь что такое?" Разрубил доску и зашлепал по туннелю. Англа последовала за ним. Разумно ли это, сэр?" Шепнула она на ходу. "Нет, но мистер Пламен у меня уже в печенках сидит," прорычал Ваймс. "Ей-богу, еще один дурацкий тоннель, и я приведу сюда толпу стражников и плевать на политику." "Успокойтесь, сэр. «Все, что Пламен говорит и делает, вопиющее оскорбление. У меня прямо кровь кипит." Заявил Ваймс, шагая вперед и не обращая внимания на возгласы пламена. "Впереди дверь, сэр!» Я еще не совсем ослеп, только наполовину", рявкнул Ваймс. Он протянул руку к большой круглой двери с колесом в центре. На ней мелом были написаны гномьи руны. "Ты можешь их прочесть, сержант?" "Э-э, смертельная опасность, затопление, не входить", сказала Ангва. "Примерно так, сэр!» Это водонепроницаемая дверь, сэр! Я такие видела". И тоже заперта, заметил Ваимс. Похоже, сплошное железо. Черт, Сэр напоролся на гвоздь. Ваймс сунул руку в карман, Сибиллае странно следила за тем, чтобы у нем каждый день был чистый платок. Гвоздь железной двери, сэр. Ну, значит, заклепка. Я в темноте ничего не вижу. Почему бы и мне Следуйте за мной? Это же шахта. Здесь опасно. Подостёрёг пламен, наконец, догнав их. Вас заливает? поинтересовался Ваймс. Ничего удивительного, но мы знаем, как бороться с водой. А теперь держитесь ближе ко мне. Я так и поступаю, сэр, если буду знать наверняка, что мы идем прямой дорогой, возразил Ваймс. В противном случае я предпочту поискать короткий путь. Мы уже почти пришли, командор», – сказал, пламен шагая в темноту. Почти пришли.